Тема этого этюда может вызвать недоумение, и потому нуждается в некотором объяснении. По моему убеждению, определяющей силой в духовной жизни человека является его религия, не только в узком, но и в широком смысле слова, то есть высшие и последние ценности, которые признает человек над собою и выше себя, и то практическое отношение, в которое он становится к этим ценностям. Определить действительный религиозный центр в человеке, найти его подлинную душевную сердцевину, это значит узнать о нем самое интимное и важное, после чего будет понятно все внешнее и производное. В указанном смысле можно говорить о религии у всякого человека, одинаково и у религиозно наивного и усознательно отрицающего всякую определенную форму религиозности. Для христианского понимания жизни, истории, кроме того, несомненно, что человеческой душой владеют и истории движут реальные мистические начала, и притом борющиеся между собою, полярные, непримиримые. В этом смысле религиозно-нейтральных людей, собственно говоря, даже и нет. Фактически и в их душе происходит борьба Христа и князя мира сил. Мы знаем, что могут быть люди, не Христа, но Ему служащие и творящие волю Его, и, наоборот, называющие себя христианами, но на самом деле Ему чужды. Наконец, и среди отрицателей и религиозных лицемеров есть те, которые по духу своему предвозвещают и грядущего самозванца, имеющего прийти во имя свое, и найти многих приверженцев. Чей же дух владеет тем или иным историческим деятелем, чья печать лежит на том или ином историческом движении, таков привычный вопрос, которым приходится задаваться при размышлении о сложных явлениях, усложняющейся жизни. И особенно часто случается вновь и вновь передумывать этот вопрос в применении к столь сложному, противоречивому и в то же время значительному течению духовной жизни нового времени, как социализм, понимаемый именно как явление духовной жизни, потому что экономическое содержание требований социализма может и не возбуждать принципиальных споров и сомнений. Сама историческая плоть социализма, то есть социалистическое движение, может воодушевляться разным духом и принадлежать к царству света или делаться добычей тьмы. Таинственная грань разделяет свет и тьму, которые существуют в смешении и, однако, не могут смешиваться между собой. И при размышлениях о религиозной природе, современного социализма, мысль невольно останавливается на том, чей дух наложил такую глубокую печать на социалистическое движение нового времени, так что должен быть отнесен к числу духовных отцов его, на Карле Марксе. Кто он? Что он представляет собой по своей религиозной природе? Какому Богу служит он своей жизнью? Какая любовь и какая ненависть? зажигали душу этого человека. На поставленный вопрос читатель и не ожидает, конечно, получить прописной и незамысловатый ответ, способный удовлетворить разве только ретивых марксистов и начинающих, именно что душа Маркса была соткана из социалистических чувств, что он любил и жалел угнетаемых рабочих, а ненавидел угнетателей, капиталистов и, кроме того, беззаветно верил в наступление светлого царства, социализм. Если бы все это было так просто, то не о чем было бы, конечно, и говорить. Однако это и так, и в то же время не совсем так, во всяком случае неизмеримо сложнее и мудренее. И прежде всего, что касается личной психологии Маркса, то, как я ее воспринимаю, Мне кажется довольно сомнительным, чтобы такие чувства, как любовь, непосредственные страдания, вообще теплая симпатия к человеческим страданиям, играли такую действительно первенствующую роль в его душевной жизни. Недаром даже отец его в студенческие годы Маркса обронил как-то в письме к нему фразу «Соответствует ли твое сердце твоей голове, твоим дарованиям?» И он, стал быть, останавливался в сомнении перед этим вопросом. К сожалению, при характеристике личности Маркса и истории его жизни мы останавливаемся перед почти полным отсутствием всякого документального материала. Почти отсутствуют и характеристики его личности, сделанные тонким и компетентным наблюдателем и не непреследующие цели дать непременно социал-демократическое житие, каковы воспоминания Лафарга и Липкнехта, Поэтому в характеристике Маркса неизбежно остается простор для субъективизма. Если судить по опечатным трудам Маркса, душе его вообще была гораздо доступнее стихия гнева, ненависти, мстительного чувства, нежели противоположных чувств. Правда, иногда святого гнева, но часто совсем не святого. Заслуживает всяческого сочувствия и уважения, когда Маркс мечет грома на жестокость капиталистов и капитализма, на бессердечие теперешнего общественного строя. Но как-то уже иначе воспринимается это, когда тут же вместе с этими громами встречаешь высокомерные и злобные выходки против несогласно мыслящих, кто бы это ни был, Лассаль или Маккулах, Герцен или Мальтус, Прудон или Сеньор. Маркс необыкновенно легко втягивался в личную полемику. И надо сознаться, что вообще полемика — это весьма малопривлекательно, как ни стараются это опровергнуть. Марксом написаны целых три полемические книги, не говоря уже о мелочах, и эти произведения теперь тягостно читать, и не только от того, что полемика вообще возбуждает больше интерес среди писателей, чем среди читателей. Одна из этих книг направлена против Фокта и полна эмигрантских дрязг и взаимных обвинений в самых недостойных поступках, в частности, в шпионстве. Вторая книга против бывшего друга Маркса Бруна Бауэра, из-за удаления которого из Берлинского университета, Маркс будто бы отказался от мысли о профессуре, полное издевательств и без всякой нужды получившее почему-то кощунственное заглавие «Святое семейство». Наконец, третья. Наиболее известная и ценная книга против Прудона, тон, который тоже не соответствует ни теме, ни недавним отношениям Маркса к Прудону. А сколько этих полемических красот, с которыми трудно было мириться даже в пору наибольшего увлечения Марксом в библиографических примечаниях первого тома «Капитала», сколько там выстрелов из пушек по воробьям, ненужных сарказмов и даже просто грубости. Как иначе... Определить, например, примечания о Мальтусе и протестантском духовенстве и его чрезмерном деторождении в странице 516, 18 Перевод Редакции Струве Воспоминания некоторых лиц из нейтральных кругов, совпадающие с этим непосредственным впечатлением, рисуют Маркса как натуру самоуверенную, властную, нетерпящую возражений. Нужно вспомнить борьбу Маркса с Бакуниным в «Интернационале» и вообще историю его распадения. Известно, какую резкую характеристику Маркса на основании ряда удостоверенных фактов дает Герцен, лично, впрочем, не знавший Маркса. В новом легальном издании сочинений Герцена «Смотри, том 3. Былой думы. Глава немцы в эмиграции». Герцен рассказывает здесь, как Маркс обвинял Бакунина в шпионстве, когда тот сидел в тюрьме и не мог защищаться, а также приводит ряд попыток набросить тень обвинения и на самого Герцена, которого Маркс лично даже и не знал. «Демократический диктатор», — так определяет Маркса Анненков в известных своих воспоминаниях. И это определение кажется нам правильно выражающим общее впечатление от Маркса, от этого нетерпеливого и властного самоутверждения, которым проникнуто все, в чем отпечатлелась его личность. Характерной особенностью натур диктаторского типа является их прямолинейное и довольно бесцеремонное отношение к человеческой индивидуальности. Люди превращаются для них как бы в алгебраические знаки, предназначенные быть посредством для тех или иных, хотя бы весьма возвышенных целей или объектом для более или менее энергичного, хотя бы и самого благожелательного воздействия. В области теории черта это выразится в недостатке внимания к конкретной живой человеческой личности, иначе говоря, в игнорировании проблемы индивидуальности. Это теоретическое игнорирование личности. Устранение проблемы индивидуального под предлогом социологического истолкования истории – Необыкновенно характерно и для Маркса. Для него проблема индивидуальности, абсолютно неразложимого ядра человеческой личности и интегрального ее естества не существует. Маркс, мыслитель, невольно подчиняя здесь Марксу человеку, растворил индивидуальность в социологии до конца, то есть не только то, что в ней действительно растворимо, но и то, что совершенно растворимо, и это черта его. Между прочим, облегчило построение смелых, обобщающих концепций экономического понимания истории, где личности и личному творчеству вообще поется похоронная песня. Маркса не смутил, не произвел даже сколько-нибудь заметного впечатления бунт Штирнера, который был его современником и от которого так круто приходилось учителю Маркса Фейербаху. Он благополучно миновал, тоже без всяких видимых последствий для себя, могучий этический индивидуализм Канта и Фихта, дыханием которых был напоен самый воздух Германии 30-х годов, как чувствуется это влияние даже в Лассале, и уж тем более Марксу не представлялось возможной разъедающая критика подпольного человека Достоевского, который в числе других прав отстаивает естественное право на глупости приходить, лишь бы по своей собственной глупой воле пожить. В нем не было ни малейшего предчувствия бунтующего индивидуализма грядущего Ницше, когда он зашнуровывал жизнь и историю в ломающие ребра социологический корсет. Для взоров Маркса люди складываются в социологические группы, а группы эти чинно и закономерно образуют правильные геометрические фигуры — так как будто кроме этого мерного движения социологических элементов в истории ничего не происходит, и это упразднение проблемы личности есть основная черта марксизма, и она так идет к волевому, властному, душевному складу создателя этой системы. В воспоминаниях о Марксе и его дочери Элеоноры сообщается, что Маркс любил поэзию Шекспира и часто его перечитывал. Мы не можем, конечно, заподозривать правильность этих показаний. Возможно, всякие капризы вкуса. Однако, исчез следов этого увлечения и осязательного влияния Шекспира на Маркса в сочинениях этого последнего, мы должны сказать, что такого вообще не замечается. И это неудивительно, потому что просто нельзя представить себе более чуждой и противоположной для всего марксизма стихии, нежели мир поэзии Шекспира в котором трагедии индивидуальной души и неисследимые судьбы ее являются центром. Право, кажется, почти единственный след, который мы находим у Маркса от Шекспира, это цитата из Тимона Афинского о золоте и затем не менее приличествующая экономическому трактату упоминание о Шейлоке, но именно внешний характер этих упоминаний только подтверждает нашу мысль о том, что у Маркса нет внутреннего соприкосновения с Шекспиром, и музыка душ их совершенно не сливается в одно, а производит чудовищный диссонанс. Маркс, несмотря на свою бурную жизнь, принадлежит к числу людей чуждых всякой трагедии, внутренно спокойных, наименее сродных метущейся душе Шекспира. Указанная нами основная черта личности и мировоззрения Маркса, его игнорирование проблемы индивидуального и конкретного, в значительной степени предопределяет и общий его религиозный облик предрешает его сравнительную нечувствительность к остроте религиозной проблемы, ведь это прежде всего есть проблема индивидуального. Это есть вопрос о ценности моей жизни, моей личности, моих страданий, об отношении к Богу индивидуальной человеческой души, об ее личном, а не социологическом только спасении. Та единственная в своем роде, незаменимая, Абсолютно неповторяемая личность, которая только однажды, на какой-нибудь момент промелькнула в истории, притязает на абсолютность, на неприходящее значение, которое может обещать только религия, живой Бог живых религий, а не мертвый Бог мертвых социологий. И это, то помимо религии и вне религии, неразрешимая, даже просто невместимая проблема и придает религиозному сознанию религиозному сомнению и вообще религиозным переживанием такую остроту, жгучесть и мучительность. Здесь, если хотите индивидуалистический эгоизм, но высшего порядка, не эмпирическое себелюбие, но высшая духовная жажда, то высшее утверждение и «я», тот святой эгоизм, который повелевает погубить душу свою для того, чтобы спасти ее, погубить эмпирическое, тленное и осязательное, чтобы спасти духовное, невидимое и нетленное. Это не проблема, а мука и индивидуальности. Это загадка о человеке и человечестве, о том, что в них есть единственно реального и неприходящего, а живой душе сопровождает мысль во всех изгибах, не позволяет религиозно уснуть человеку из нее, как из зерна растения, вырастают религиозные учения и философские системы, и не есть ли эта потребность и способность к исканию горнего явное свидетельство нездешнего происхождения человека. Как мы сказали, Маркс остается мало доступен религиозной проблеме. Его не беспокоит судьба индивидуальности, он весь поглощен тем, что является общим для всех индивидуальностей, следовательно, неиндивидуальным в них, и это неиндивидуальное, хотя и не внеиндивидуальное, обобщает в отвлеченную формулу, сравнительно легко отбрасывая то, что остается в личности, за вычетом этого неиндивидуального в ней, или со спокойным сердцем приравнивая этот остаток нулю. В этом и состоит пресловутый объективизм в марксизме. Личности погашаются в социальные категории, подобно тому, как личность солдата погашается полком и ротой, в которой он служит. Владимир Соловьев выразился однажды по поводу Чичерина, что это ум по преимуществу распорядительный, то есть в подлинном смысле слова доктринерский. И вот таким распорядительным умом обладал и Маркс. Поэтому и настоящий аромат религии остается недоступен его духовному обонянию а его атеизм остается таким спокойным, бестрагичным, доктринерским. У него не зарождается сомнений, что социологическое спасение человечества, перспектива социалистического государства, будущего может оказаться недостаточным для спасения человека и не может заменить собой надежды на спасение религиозные. Ему непонятны и чужды муки Ивана Карамазова о безысходности исторической трагедии. Его опасные для веры в социологическое спасение человечества, вопрошания о цене исторического прогресса, о стоимости будущей гармонии, о слезинке ребенка. Для разрешения всех вопросов Маркс рекомендует одно универсальное средство – практики жизни. Достаточно оглушить себя гаммом и шумом улицы, и там, в этом гаме, в заботах дня найдешь исход всем сомнениям. Мне это приглашение философские и религиозные сомнения лечить практикой жизни, в которой бы некогда было дохнуть и подумать в качестве исхода именно от этих сомнений, а не ради особой самостоятельной ценности этой практики, которую я не думаю ни отрицать, ни уменьшать, кажется чем-то равносильным приглашению напиться до безчувствия и таким образом тоже сделаться нечувствительным к своей душевной боли. Приглашение вывалиться в гуще жизни которое в последнее время стало последним словом уличной философии и рецептом для разрешения всех философских вопросов и сомнений, у Маркса играет роль последнего решающего довода философии, хотя и не в такой, конечно, оголенной и вульгарной форме. Философы достаточно истолковывали мир, пора приняться за его практическое переустройство. Вот девиз Маркса, не только практический, но и философский хотя Маркс был нечувствителен к религиозной проблеме, но это вовсе еще не делает его равнодушным к факту религиозности и существованию религии. Напротив, внутренняя чуждость, как это часто бывает, вызывает не индифферентизм, но прямую враждебность к этому чуждому и непонятному миру, и таково именно было отношение Маркса к религии. Маркс относится к религии, в особенности же к теизму и христианству, С ожесточенной враждебностью, как боевой и воинствующий атеист, стремящийся освободить и излечить людей от религиозного безумия, от духовного рабства. В воинствующем атеизме Маркса мы видим центральный нерв всей его деятельности, один из главных ее стимулов. Борьба с религией есть в известном смысле, как это выяснится в дальнейшем изложении, истинный, хотя и сокровенно практический мотив, его важнейших чисто теоретических трудов. Маркс борется с богом религии и своей наукой, и своим социализмом, который в его руках становится средством для атеизма, а оружием для освобождения человечества от религии. Стремление человечества устроиться без бога и притом навсегда и окончательно, о котором так проникновенно писал Достоевский и которая составляла предмет его постоянных и мучительных дум, в числе других получила одно из самых ярких и законченных выражений в доктрине Маркса. Эту внутреннюю связь между атеизмом и социализмом у Маркса, эту подлинную душу его деятельности обыкновенно или не понимают, или не замечают, потому что вообще этой страной его мало интересуются И для того, чтобы показать это с возможной ясностью, нужно обратиться к истории его духовного развития. Каково, собственно, было общее философское мировоззрение Маркса, насколько вообще уместно говорить о таковом? На этот счет создалась целая легенда, которая гласит, что Маркс вышел от Гегеля и первоначально находился под его определяющим влиянием, был, стал быть, в некотором смысле тоже гегельянцем, и принадлежит гегельянской левой. Так склонны были понимать свою философскую генеалогию в более позднее время, по-видимому, и сам Маркс, и Энгельс. Известна, по крайней мере, та лесная характеристика, которую дал Энгельс в 1891 году немецкому социализму, то есть марксизму, в устах Энгельса это, конечно, синонимы, В надписи на своем портрете «Мы, немецкие социалисты, гордимся тем, что происходим не только от Сен-Симона, Фурье и Овена, но и от Канта, Фихте и Гегеля». Здесь устанавливается прямая преемственность между классическим немецким идеализмом и марксизмом, и признание такой связи стало общим местом социально-философской литературы хотя биографические материалы относительно молодости Маркса и отсутствуют. Но выяснение вопроса о действительном ходе философского развития Маркса облегчается теперь, хотя тем, что трудами Меринга мы имеем полное издание старых, малодоступных сочинений Маркса, особенно ценных, потому что они относятся к ранним годам его, к тому времени, когда он еще не стал марксистом, хотя и стоял уже на собственных ногах, но не выработал еще собственной доктрины. И вот, обозревая литературно-научную деятельность Маркса во всем ее целом, от философской диссертации о демокритии и Эпикуре до последнего тома «Капитала», мы приходим к заключению, довольно резко расходящемуся с общепринятым. Никакой преемственной связи между немецким классическим идеализмом и марксизмом не существует. Последний вырос на почве окончательного разложения идеализма, следовательно, лишь как один из продуктов этого разложения. Если некоторые, хотя и слабые, связи между социализмом и идеализмом еще и существовала в Лассале, то разорвана окончательно она была именно в результате влияния Маркса. Вершина немецкого идеализма закончилась ответственным обрывом. Произошла вскоре после смерти Гегеля беспримерная философская катастрофа, полный разрыв философских традиций, как будто мы возвращаемся к веку просвещения и французскому материализму XVIII века, к которому Плеханов и приурочивает генезис экономического материализма, и это, во всяком случае, ближе к действительности, нежели мнение о гегельянстве Маркса. Мнение о значении марксизма в качестве исхода, Или ликвидации классического идеализма опровергается прежде всего, по нашему мнению, тем, что сам Маркс оставался чушь его влиянию. И хотя в пору студенчества внешним образом и делал ему уступки, в духовной атмосфере Берлинского университета конца тридцатых годов это было неизбежно, но разделался и с ними очень скоро. Нет никаких оснований причислять Маркса к школе Гегеля в таком смысле в каком к ней принадлежат представители левого крыла ее Фербах, Бруно Бауэр, Штраус и другие. Все они действительно возросли в духовном лоне Гегеля и навсегда сохранили следы этой духовной близости к нему, которая и может быть констатирована. О Марксе нельзя сказать ничего подобного. Его гегельянство не идет дальше словесной имитации своеобразного гегельевского стиля, который многим так импонирует, и нескольких совершенно случайных цитат из Гегеля. Но что находим мы в Марксе духовно роднящего его с Гегелем за пределами этой внешней подражательности? Прежде всего, под Гегелем написана на страх начинающим читателям глава о форме ценности в первом томе «Капитала». Но и сам Маркс признался впоследствии, что здесь он кокетничал подражанием Гегелю, а мы еще прибавим, что и совершенно напрасно он это делал. При вообще идейной содержательности этой главы, в сущности лишней для изложения экономической системы капитала, это преднамеренная напыщенность скорее заставляет усомниться в литературном вкусе автора, нежели поверить на этом основании, что автор духовно близок к Гегелю или является серьезным его знатоком. Говорят далее, будто Маркса, сближает с Гегелем пресловутый диалектический метод. Сам Маркс по этому поводу писал, что мой диалектический метод в своем основании не только отличается от Гегелевского, но составляет и прямую его противоположность. Мы же держимся того мнения, что одно не имеет к другому просто никакого отношения, подобно тому, как градус на шкале термометра. Не составляет полную противоположность градусу на географической карте, а просто не имеет с ним ничего общего, кроме имени. Диалектический метод у Гегеля на самом деле есть диалектическое развитие понятия, то есть прежде всего вовсе не является методом в обычном смысле слова или способом исследования или доказательства истин, но есть образ внутреннего самораскрытия понятия, само бытие этого понятия, существующего в движении и движущегося в противоречиях. У Маркса же вовсе нет никакого особого диалектического метода, притом иного, чем у Гегеля. Если же предположить, что он понимает его в смысле одного из логических методов, то есть способа исследования, нахождения научных истин, то такового метода в распоряжении индуктивных, опытных наук вообще не существует. То, что Маркс А за ним и его школа ошибочно называла себя методом, на самом деле была лишь манера изложения его выводов в форме диалектических противоречий, манера письма под Гегеля, где пристрастие к антитезам вообще отличает стиль Маркса. Противоречия современного хозяйственного развития есть вывод из фактического изучения, а вовсе не нарочитый метод такого изучения. Особый диалектический метод у Маркса есть, во всяком случае, чистое недоразумение. Все равно разуметь ли логику в смысле Милля, то есть методологию опытных наук, или же в смысле Гегеля, то есть как метафизическую онтологию. Вот почему так странно звучит в устах Маркса следующая тирада в предисловии ко второму изданию первого тома «Капитала». Я открыто признавал себя учеником этого великого мыслителя и кокетничал даже в некоторых местах главы о теории ценности, прибегая к своеобразной гегелевской манере выражаться. Мистификация, которую испытывает диалектика в руках Гегеля, нисколько не устраняет того, что он впервые всесторонне и сознательно раскрыл общие формы ее движения. Она стоит у него вверх ногами, нужно ее перевернуть, чтобы найти рациональное зерно в мистической оболочке. Как видит читатель, Маркс объявляет себя здесь учеником Гегеля. Но в этом приходится видеть или продолжение того же кокетства, что и в главе о ценности, или прямое издевательство над Гегелем, или просто совершенную философскую невменяемость, и уж, конечно, всего меньше пиетета к великому мыслителю. Объявив мистификации все, что, собственно, Гегеле только и делал Гегелем, и проектируя как-то перевернуть вверх ногами его систему, Маркс объявляет в то же время себя его учеником и притезает защищать его память и честь против хулителей, если довериться только непосредственному впечатлению. И, так сказать, чисто художественной интуиции, можно сказать, что именно приведенная тирада сама по себе является наиболее сильным доказательством всей чуждости Маркса Гегелю, и после него все дальнейшие доказательства становятся излишними.